Вот именно. На пару секунд Блайт явно стушевался под парой отнюдь не дружелюбных взглядов, но потом, кажется, решил бороться. Нет, мы честно поделили. Это тогда было, теперь нужно снова. Со авторитетным видом заявила Яна. И вообще они со вкусом чеснока, невкусные. Ты их все равно не будешь есть. Буду, воскликнул американец с вызовом и начал открывать пакет.